«Зачем же они мудреные?» «Это мудрость миру сего», — сказал тихим басом старец. «Я в младости своей пушкарем был, учился и сам учил, как убивать людей. И убивал, и убивал», — взмигнул старец, подергал носом. «На войне был. Оружие золотой за храбрость дали». Так бы и погибнуть мне, да бог отвел. Обожрался, как пес, жизнью, и как пес же от жизни блевать начал. Свежинки захотелось, воздуху, вот из Петербурга в ушел. Правда, тосковал, сильно вначале тосковал. Смотрел на уединенную жизнь, как на одиночную камеру, а теперь, и уже давно, знаю, чувствую, что настоящую свободу может дать только уединение, только пустынь безмолвия. Странно. Внутренне удивляясь, представляя себе весь ужас жизни в одиночестве, раздумчиво проговорил Протасов. А по мне...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 Нетерпеливо пошевеливаясь и сурово взглядывая на гостя, видимо, ждал от него любопытствующих вопросов. Протасов подумал и спросил, что же заставило вас бросить свет в столицу и уйти в тайгу? Какая идея? Какая идея? Я же говорил тебе, обожрался. Вот и идея.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 но она велика именно своей нелепостью. Если бы люди уверовали в нее, и все стали бы шляться по белому свету с посохами да с торбой, то кто же стал бы работать, устраивать жизнь? Все бы перемерли тогда с голоду, а весь мир обратился бы в стадо диких зверей. Ты прав. Но известно ли тебе, друг Андрей, что взрослый дуб —